Глава девяносто девятая. Элизабет не раз гуляла по этой извилистой лесной дорожке к саду вечного покоя на холме. Она ощущает на спине направляющую ее ладонь Мэттью Маки. Здесь всегда тихо, но такой тишины она не упомнит. Даже птицы молчат. Что они понимают? Похоже, собирается дождь. Солнце старается пробить облачное покрывало. Но всё же она дрожит. До последних дней здесь была навешана предупреждающая лента полиции. На молодом дервце остался обрывок, веляет на ветру бело-голубым хвостиком. Они проходят скомье Бернардо, скомья выглядит пустой до нелепости. Бернардо стало бы интересно, куда это с такими каменными лицами собрались Элизабет со священником. Бернард оторвался бы от своей газеты, пожелал им доброго дня и потом всю дорогу провожал их взглядом. Но Бернарда больше нет, как и многих, кто ушёл до него. Время вышло, вот оно как, не вернуть. Пустая скамья на тихом холме. Они уже у ворот, и Мэттью толкнув открывает их. Он всё так же в спину подталкивает Элизабет за ворота, и она слышит позади скрип закрывающихся створок. Мэттью Макки не ведёт её в верхний правый угол, где хранят свои тайны старые могилы. Вместо того, он убирает ладонь с её спины, сходит с дорожки и сворачивает между двумя рядами более новых, чистых и белых надгробий, своей обычной дорогой. На этот раз Элизабет идёт за ним, и они останавливаются перед могильной плитой. Элизабет смотривается в надпись. Сестра Маргарет Н. Маргарет Фарел, 1948-1971. Элизабет берет Мэтью за руку, переплетает его пальцы своими. Здесь красиво, Элизабет, говорит он. Элизабет смотрит вдаль за стену туда, где поля, холмы, деревья, птицы. Действительно, красивое место. Покой нарушает шум внизу, торопливые шаги. Элизабет смотрит на часы. Это меня спасать идут, объясняет она. Я просила, если не выйду за 2 часа, чтобы ломали дверь и входили со стрельбой. 2 часа? удивляется Макки. Целых 2 часа прошло. Элизабет кивает. Много надо было сказать Мэттю. Он тоже кивает. Вам, наверное, придётся всё это повторить, когда все они наконец соберутся сюда. Элизабет узнаёт Криса Хадсона, надо полагать, прямо с самолёта. Он выбивается из сил на бегу. Элизабет дружески машет ему и видит на его лице облегчение. И что она жива, и что можно больше не бежать.